Войдя в туалет, следователь сразу увидел у окна высокого седого человека, одетого в безупречный тёмный костюм, в белую рубашку и при галстуке-бантиком. Элегантность одежды подозрительно контрастировала с небритым лицом. "Здравствуйте", сказал Ечменёв, направляясь в кабину. Небритый франт пробормотал в ответ что-то невнятное. В дверь постучали. "Войдите", сказал Ечменёв. На пороге туалета возник сияющий шалыги Георгий Борисович начал он докладывать, глядя в спину следователю. Разрешите вам передать минуточку. Не мешайте, взмолился следователь. Шалыто терпеливо ждал. Ну, я вас слушаю, сказал Гечменёв, закончив застёгиваться и поворачиваясь к помощнику лецон. Эксперт склеил рукопись. Вот она. Человеку окна, поняв, что перед ним работники уголовного розыска, рухнул на колени и закричал фальшивым голосом: "Я не убивал!" Его поведение привело сыщиков в замешательство. "Встаньте", попросил речь Менёв. "Здесь холодный пол. Вы схватите ревматизм. Лучше ревматизм, чем тюрьма", возразил незнакомец, не поднимаясь с каменных плит. "Товарищ следователь, я не убивал!" повторил он жалобно, и при этом лицо его стало того же фаянсового цвета, что и предметы вокруг. Кто вы такой? спросил Георгий Борисович. В его обширной практике случалось всякое, но ещё никто не стоял перед ним на коленях в туалете. Ростовский Кирилл Петрович, я главный хранитель библиотеки, где произошло убийство. Встаньте, пожалуйста. еще раз попросил Ячменев, который испытывал чувство неловкости при виде человека, старше себя годами в такой ненормальной позе. — Ни за что! — проявил твердость характера главный хранитель. — Ну, может быть, ему так нравится, — заступился за ростовского сердобольной шалыта. — Может, у него коленки мягкие? В мужской туалет, нисколько этим не смущаясь, заглянула Надежда Дмитриевна и, оценив обстановку, сказала, — Вот времена настали! Вборных людей допрашивают. А я вас везде ищу, Кирилл Петрович. Вносите 10 руб. На что? На венок, сказал следователь. У меня сейчас нет, взволновался Ростовский. Внесите за меня, Надежда Дмитриевна, я вам верну. Ладно, с милости власторуха. Распишитесь. Не поднимаясь с пола, Ростовский расписался в ведомости. Когда мужчина стал с одни, Шалыта передал рукопись следователю. Это про Ивана Грозного, про то, что он очень плохой, а мы в школе проходили, что он был хороший. Ваш недостаток, Ваня, пожурил Ечменёв, что вы ещё не забыли то, чему вас учили в школе. Но Шалыта не понял намёка следователя. Одним словом не рукопись, а научная мура. При этих словах Ростовский неожиданно вскочил на ноги. Почему же, Мура? Я всё превосходно обосновал. Разве это писали вы, а не Зубарев? удивился Ечменёв. Сразу видно, что вы человек далёкий от науки, сукором сказал Ростовский. Сергей Иванович был слишком занят, чтобы писать научные труды. Мне даже пришлось сделать за него докторскую диссертацию. Не может быть, вырвалось у Ечменёва. Может Грустно но убедительно ответил Кирилл Петрович. Пройдёмте в библиотеку, предложил следователь, поговорим. Здесь неподходящее место. Я боюсь спокойников, подёржился Ростовский. Его увезли, успокоил библиотекарь Шалытов, и все трое направились в биллитаж. Какие у вас были отношения с убитым? расспросил по дороге Георгий Борисович. Хозяина и раба. С достоинством раба. отвечал Кирилл Петрович. Где вы были вчера вечером? Ну, часов в 11 или в 12 дома? Без запинки отвечал допрашиваемый. Я рано лёг спать. И ж меня всегда чувствовал, когда люди врут, и с неприязнью взглянул на Ростовского. У меня к вам ещё один вопрос. Скажите, пожалуйста, у покойного здесь в академии была, ну, как это лучше выразиться, паси, что ли. Ростовская живился и сразу приобрёл элегантность, а вот Ечменёву это никогда не удавалось. Любой костюм висел на нём мешком. Видите ли, дорогой мой, за тараторвы Ростовский так слонно ходился великасветской гостиной. Сергей Иванович, он был, как мы говорим, большой ходок. Вы знаете это выражение? Допустим, буркнул Ечменёв, который не терпел пошлости. Не так давно у нас появилось одно прелестное создание, с видимой охотой распространялся главный хранитель, некто Алла Григорьевна, учительница литературы в средней школе. Готовит у нас диссертацию. Это называется Связь науки с производством. Сергей Иванович, как вы понимаете, с удовольствием согласился быть её научным руководителем. Весьма любопытна тема диссертации: свободное время школьника и борьба с ним. Идея заключается в том, чтобы уберечь ребёнка от летварного влияния улицы и родителей. Ечменёв внутренне содрогнулся, и они вошли в библиотеку, где Фамин всё ещё стоял на страже. В библиотеке ничего существенного не произошло, с сожалением доложил Зиновий. Ростовский нервно озирался по сторонам, ему явно было не по себе. Возьмите, пожалуйста, ваш билет в город Минск, равнодушным голосом предложил Ечменёв. Ростовский уставился на следователя, пытаясь что-нибудь прочесть в его непроницаемых глазах. — Это не мой билет! — пролепетал, наконец, Кирилл Петрович. — Тогда извините, — просто сказал Ячменев. — Вы можете идти. И опять подумал про себя. Я опять угадал. Это его билет. Что это со мной сегодня? Ростовский выкатился прочь. — Этот Ростовский, — веско заговорил Георгий Борисович, — Все время лжет. Он, конечно, не ночевал дома. Во-первых, он не брит. А такие бреются каждое утро. Во-вторых, билет в Минск может принадлежать только ему, я это чувствую. А в-третьих, и это самое главное, он ночевал на Казанском вокзале. «Как вы это узнали?» — хором скричали помощники. «От Ростовского пахнет Казанским вокзалом», — сказал следователь. Эту снохшибальтную деталь он сообщил без всякой рисовки. Каждый вокзал пахнет по-своему. Я посвятил этому массу времени. Это мой конёк, продолжал он поэтически. Казанский пахнет чержовской дыней, смарканскими персиками, алматинскими яблоками и мешками. Курский вокзал тоже пахнет фруктами, Но следует различать аромат среднеазиатских и кавказских фруктов. На Курском пахнет виноградом Изабелла, мандаринами, мимозой и курскими соловьями, вдохновенно фантазировал Гечменёв. Киевский вокзал, например, заставляет вспомнить о вишне, о нежинских малосольных огурчиках, о деревенском сале и о болгарских помидорах, тогда как Рижский вокзал напоён ароматом копчёной салаки и латвийской селёдки. Ну а по Вилецкой робко спросил Шалыта, перед которым открылся доселе неведомый мир. Здесь астраханские арбузы и подмосковные грибы. Ведь самые грибные места именно по Вилецкой дороге. Но легче всего определить запах Ярославского вокзала, он насквозь пропитан молоком. Белорусский же вокзал пахнет сложно. морожеными, датскими курами, люстрами из ГДР и польскими яйцами. Ленинградский вокзал вокзал интеллигентный. Он пахнет искусством и историей. Это очень тонкой едва уловимой настой. Ну, а Совёловской? С подвохом спросил Фомин, который знал, что в Москве 9 вокзалов. В Совёловском плохо, сокрушённо признал Личменёв. Он не имеет специфического запаха. И именно поэтому возник проект о сносе Савёловского вокзала как бесполезного. Следователь закончил монолог о вокзалах, очень довольный сам собой. Ревностные помощники молчали, потрясённые замечательным носом своего начальника. Если от этого человека пришёл в себя Фамин, имея в виду Ростовского, несёт казанским вокзалом, и к тому же этот человек лжёт. Значит, он тоже замешан в убийстве. Не торопитесь с выводами, отзёрнул Прыткового фамина Георгий Борисович. Гечменёв на секунду задумался, затем направился к выходу и поманил помощников за собой. В коридоре он шёпотом отдал Шалытову важные приказания: "Возьмите рукопись «Положите в библиотеке на стол, потом уйдите, заприте дверь на ключ, а ключ спрячьте в карман. Пока меня не будет, пожалуйста, дежурьте в коридоре и никуда не отмучайтесь». «А что делать мне?» — ревниво спросил Фомин. «Что же делать, Зяма?» — растерялся Ячменев. «Я не знаю. Может быть, вы сами найдете себе занятие? У вас ведь есть еще собственный метод». Значит, вы даёте мне полную свободу, обрадовался Фамин, уверенный, что именно он поймает преступника. Полная свобода никогда не приводит к добру, ухмыльнулся следователь. Я вижу, вы хотите следить за Ростовским. Пожалуйста, тратьте время зря. Обретя желанную свободу, Фамин незамедлительно исчез, а Георгий Борисович направился в кабинет Зубрева. В кабинете всё говорило о незаурядной личности покойного. На шкафу стоял небольшой бюст Зубрева, работы изящного скульптора. На одной из стен, рядом с изображением выдающихся педагогов, висел портрет Зубрева, работы известного живописца. А на письменном столе под стеклом лежал дружеский шарж Зубрева, работы известного карикатуриста. Книжный шкаф был уставлен сочинениями Зубрева, изданными на разных языках. А в горке Красного дерева красовались подарки, полученные Зубревым из разных стран. На старинной тумбочке возле письменного стола Ечменёу бросил в глаза альбом в сафьяновом переплёте. Георгий Борисович взял альбом в руки. Здесь на вклейных фотографиях был запечатлён академик Зубарев в торжественные минуты: академик Зубарев и Чарльз Чаплин, академик Зубарев и наследная принцесса Голландии, академик Зубарев и Жан-Поль Сартр. Академик Зубарев и лауреат Нобелевской премии физик Нильс Бор, академик Зубарев и Майя Плисецкая, академик Зубарев и Софи Лорен, академик Зубарев и Бэк Рикардс Менкуска. От фотографии внимание Изменёва отвлекли голоса, которые раздались за стенкой. Давайте поглядим наш некролог, Антон Сергеевич, сказал бархатный баритон. Сейчас я почитаю. Это был голос Антона. В детективных романах следователи часто и, разумеется, совершенно случайно подслушивают чужие разговоры. Это просто какой-то рок. На самом деле они не хотят подслушивать. Это им глубоко противно, но у них нет иного выхода. «Злодейское убийство вырвало из наших рядов», — читал Антон. «Минуточку», — перебил бархатный баритон. «Какое убийство? В наши дни академиков не убивают». они умирают естественной смертью. Ечменёв уловил в интонации баритона лёгкую иронию. Давайте напишем, предложил голос, по которому Ечменёв узнал Ростовского. Трагически погиб на научном посту. Баритон опять не согласился. Не надо будоражить общественное мнение. Пишите, Кирилл Петрович, наша наука понесла невозвратимую утрату. Скоропостижно скончался... Нет-нет, есть лучше. Смерть безжалостно вырвала... Вот у Антона Сергеевича было хорошо. Из наших рядов, а дальше так... Выдающегося ученого, академика, Зубарева Сергея Ивановича. Он родился, снова читал Антон, в 1911 году в семье Лесничева. Хотя Ичменев не видел лица обладателя баритона... Он через стенку почувствовал, что тот помочился. Какой ещё лесничный? Где вообще находится лес? Насмешливо перебил баритон. Как где? Не понял Антон. Но Ростовский был подогадливее, подсказал: "В деревне". Правильно Кирилл Петрович, распоряжался баритон. "Пишите. Родился в таком-то году в бедной крестьянской семье". Откуда вы знаете, что в бедный возмутился Антон, который был слишком прямолинеен для такого тонкого дела. Как видно, владелец баритона обладал безграничным терпением, потому что будет более типично человек из бедной крестьянской семьи, вырос до академика, и надо написать, чтобы в детстве он батрачил, ну что там, ещё паскот возил навоз, вставил Антон — Как вам не стыдно, Антон Сергеевич, в такие минуты думать о навозе? — А я не желаю участвовать в составлении этой липы. И Ячменев услышал, как хлопнул дверь. — Не утруждайте себя, Юрий Константинович, я все напишу как надо, — сказал Ростовский. Теперь Ячменев был спокоен, что некролог в надежных руках. Вспомнив, что давно не звонил домой, Ячменев набрал номер. Опять подошла жена. — Ну что там у вас происходит? Как одевается? Сколько нужно времени, чтобы одеться? А где мой зять? Как у неё? Они, между прочим, ещё не расписаны. Я не допущу. Я не говорю никаких глупостей. Ведь меня впокинул кабинет в расстроенных чувствах. Вскорм я гло в троллейбус и излился на весь мир. Почему преступники совершают свои злодеяния по ночам? Наверное, они делают это нам назло, чтобы мы не высыпались. Трудно им, что ли, убивать днем, когда солнышко светит, когда настроение хорошее, когда у меня законный рабочий день? Затем Ячменев стал думать о вещах, которые не имеют никакого касательства к делу. Так поступают все детективы в современных криминальных романах. В разгар следствия их мысли заняты черт знает чем. Ячменев не составлял исключения. Он думал о будущем человечества. Скоро начнут строить подводные города, потому что земли не хватает. В Японии, говорят, уже приступили к разработке проектов. В этих городах появятся свои преступники, искать их будет трудно, кругом вода, следов не видно. Бедные шалыты и фамин, придётся их заменить на двух одарённых дельфинов. А как же я сам? И меня заменят на дельфина? Интересно, что чувствует дельфин, когда его дочь выходит замуж не за того, за кого надо. Тролейбус остановился около школы номер 1214. Георгий Борисович вынырнул из подводных мыслей и из тролейбуса тоже. Спустя несколько минут директор, перепуганный приходом следователя, уже вводил его в девятый класс Б, где под видом урока литературы пытали поэта. Ученики недружно встали. Ал, Григорьевна. Вы позвольте, товарищ Ечменёв побудет у вас на уроке, сказал директор и исчез. Ечменёв нашёл свободное место в последнем ряду и с усилием впихнул грузное тело за парту. Парта треснула. Георгий Борисович виновато поднял глаза на педагога и увидел, что ей не до того. У доски разворачивалась серьёзная схватка с учеником. На его лице несправимого уголовника застыло скучающее презрительное выражение. Поглядев на Аллу, Ечменёв сразу понял убитого Зубрева. Хотя Алла схватилась с учеником не на шутку, она не стала от этого менее хороша. Я не согласен, тянул ученик-уголовник. С чем ты не согласен, Борознин? переспросила учительница. Я совсем не согласен. Как это тебя понять? Извините, но вы всё равно не поймёте, схамил ученик. Борознин, садись. Сказала Алла, желая прекратить конфликт при посторонних: Мы с тобой после поговорим. Не сяду. Вы меня при комиссии боитесь спрашивать? Леньва отбрёгся Борознин. Ну, говори, разрешила учительница тоном, не предвещающим ничего доброго. Татьяна вышла замуж за старика Гремина, забубнил Борознин, разглядывая потолок. Ечменёв поймал себя на том, что тоже поглядел на потолок. Но продолжала любить Евгения Онегина. Разве так красиво любить одного, выходить замуж за другого? Продолжай, продолжай. Алла покосилась на Ечменёва, который слушал с нескрываемым интересом. А когда Евгений наконец-то её полюбил, тянул бы разнин. Так Татьяна по глупости осталась со стариком. А вот любая девчонка из нашего класса в такой вот ситуации избежала бы Конегину и правильно бы сделала. Классе раздался неуместный смех. Это не сдержался Георгий Борисович. Все поглядели на Ячменева, он застеснялся и буркнул. — Простите. — Вот видишь, — с укором сказала учительница Борознену, — над тобой смеются. — Садись. — А что вы мне поставите? — так же вялый и сонно спросил непослушный, не трогаясь с места. — Тройку. И Ячменев понял, что Алла не хочет ставить при нем роман. плохую отметку. Это меня устраивает. Бризнина аппетитно зевнул и поплёлся на место. Он плюхнулся на скамейку рядом с следователем и сказал ему запросто: "А брыдло всё". Было очевидно, что педагог постарается загладить инцидент и вызовет первого ученика. Так и произошло. Первым учеником оказалась здоровая румяная девушка с внешностью физкультурницы. Статуи таких физкультурниц с вёслами украшают наши парки и стадионы. Она резко затараторила, а сосед Ечменёв прокомментировал: "По учебнику шпарит, слово в слово". Первая ученица репортировала так быстро и так громко, что Ечменёв не успевал улавливать смысла, задремал. Изредка до его сознания доносились отдельные фразы: "Онегин был оторван от национальной и народной почвы, расливая ще влияние света ещё более удалял Онегина от народа". Онегин вёл типичную для золотой молодёжи того времени жизнь: балы, рестораны, прогулки по Невскому, посещение театров. На это ушло у него 8 лет. Онегин опять не понял глубины запросов Татьяны. Пушкин перешёл от романтизма к реализму. Даже гениальному Пушкину этот переход дался нелегко. Девица перестала преддиктовать учебник, и Ечменёв сразу проснулся. Молодец, Сурдинкина, садис Ало победоносно взглянул на Ечменёва, и уничтожающая наброснена. Ечменёв испуганно огляделся по сторонам, не заметил ли кто-нибудь, что он вздремнул. Хотя в классе было полно учащихся, Ечменёв увидел, что на самом деле отсутствовали все. Запишите темы домашних сочинений, и педагог стал оглашать. Первое: почему Онегин недостоин Татьяны. Второе: Что было бы с романом Евгенией Онегин, если бы в нём не было образа Татьяны? Народ безмолствовал, всем было, как говорится, до лампочки. Произвене звонок, класс мгновенно опустел. Дешмёнёв остался наедине с учительницей. Он понял, что на уроке не обнаружил ничего преступного, кроме качества преподавания. Он выдернул себя из парты и направился к Алли. Мне нужно с вами поговорить. Учительница расценила его слова по-своему и начала оправдываться. «Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на Борознена. Анатолий трудный мальчик, он неисправим, у него по каждому поводу есть собственное мнение». Гичменев предпочел не ввязываться в бесполезный спор и молча предъявил служебное удостоверение. Алла расхохоталась. «А я это Сурдинкину вызывала. Думала вы из Горано». «Благородная у вас профессия», — приступил издалека Гичменев. Воспитываете новое поколение. Но алло нельзя было взять голыми руками. Что-нибудь случилось? Ничего страшного, уклонился от ответа Ечменёв и поглядел на Аллу деньговским взглядом, то есть просматривая её насквозь. Она только лишь усмехнулась. Я догадываюсь, что под этим взглядом теряли самообладание многие преступники, но на меня ваш взгляд не действует. Мужчина смотрит на меня и похлеще. Я их понимаю, любезно сказал Ечменёв, который разбирался в женской красоте. Всё-таки признайтесь, товарищ следователь, зачем вы пришли? Признаваться должен не я, мягко возразил Ечменёв. Вчера вечером вы были в Академии школьных наук? Допустим, была. А что случилось? Пустики, кто там был, кроме вас? Допустим, Сергей Иваныч и Антон «Между вами тремя что-то произошло? Ссора, например? Допустим, произошло. Что из этого?» «Скажите, Алла Григорьевна, — вдруг спросил Гечменев, — очевидно, это его всерьез мучило, — что было бы с Романом Евгений Онегин, если бы в нем не было Татьяны?» «Не задавайте дурацких вопросов!» — нервно вскрикнула Алла. «Если бы...» Не было образа Татьяны, получился бы, наверное, другой роман. Не один рассуждал Ечменёв, чем-то становясь похожим на плохого ученика Анатолия Баразнина. Не я же придумываю глупые темы для сочинений, стала оправдываться Алла. Мне их присылают из школа, но а им их присылают из Академии школьных наук. Эту тему, кстати, придумал сам Сергей Иванович. Любопытный следователь подверг бы Аллу допросу с пристрастием, пытаясь выяснить, что за ссора произошла вчера вечером, не влюблён ли Антон Варламов в Аллу, которая столь непозволительно хороша, и не убил ли Антон Зубарева просто из ревности. Но вместо всего этого Евтич меняв достал из кармана камею и протянул учительнице. Где вы её нашли? Дела она изумилась Алле. Ечменёв мысленно поздравил себя с очередной победой. Возле убитого Сергея Ивановича Зубрева: "Зачем же вы спрашивали меня, что случилось в академии, когда вы всё отлично знали?" "Антон его не убивал", воскликнула Алла. "Они поссорились раньше ещё вечером, а когда мы с Антоном зашли в библиотеку в полночь, Антон вдруг заметил мёртвого Зубрева. Мы закричали и убежали". Ичменёв не прислушался к тому, что именно говорит Алла. Он слушал, как она говорит. Её голос по тембру напоминал тот женский голос, который сегодня ночью просил убрать труп. Но Ичменёв не дал волю подозрениям. Он никогда не спешил. Он выдумал пословицу: "Семь раз проверь, один раз арестуй". Ячменев поднял на Аллу глаза, увидел, что Алла, разволновавшись, стала еще прекрасней, и понял, что нужно немедленно исчезать, иначе он влюбится в нее при исполнении служебных обязанностей, а это категорически запрещено уставом. И Ячменев позорно сбежал с поля брани, то есть из школы номер 1214. Если Фомин никогда не ел на работе, Ячменев на работе никогда не влюблялся. В отличие от Ешмёнёва, Фамин подозревал всех. Он знал пословицу, выданную Ешмёнёвым, и перефразировал её на свой лад: лучше семерых арестовать, чем одного упустить. Предоставленный сам себе голодный Фамин неусыпно следил за Кириллом Петровичем Ростовским. В интуиции Фамин не уступал Ешмёнёву. Когда Ростовский, закончив некролог, побежал вниз по лестнице, Зеновий сразу догадался, что главный хранитель будет звонить жене из ближайшего телефона-автомата, чтобы избежать ненужных свидетелей. Фамин опередил Ростовского и взобрался на крышу телефонной будки. Он правильно рассчитал, что в состоянии крайнего возбуждения Ростовский не обратит внимания на такую мелочь, как сыщик на крыше. Правда Фамин не расслышал ни одного слова из того, что говорил Ростовский, но это ещё больше укрепило подозрение Зиновия. Когда Кирилл Петрович вышел на улицу и зашагал прочь от Академии школьных наук, Фамин спрыгнул с крыши и пристроился Ростовскому в хвост. Фамин следовал за Библиотекарем шаг в шаг, дышал ему в затылок и мечтал. Он мечтал о том, чтобы именно Кирилл Петрович Ростовский, а не кто иной, прикончил Зубрева. Когда было в раскрытии преступления достали с ему Фумину, а не Георгию Борисовичу